Голова 5 Будь проклят этот снег. Ненавижу. грёбаная погода. Останавливаю мотоцикл, потому что слишком далеко уехала от автобуса. Почему они едут так медленно? Мне нужно убираться от базы номер девять как можно дальше и быстрее, но мой новый балласт этому не способствует. Остановилась, а вот волк пронёс и вперёд со скоростью пули. Оборачиваюсь и вижу, что автобус и вовсе не едет. Какого хрена? Поворачиваю обратно и выжимаю тормоз у самой двери. Она тут же открывается, и оттуда на меня смотрит изуродованное лицо Кортни. Бензин кончился. Совсем. Я готова выть по хлещу волка. Мои канистры почти пусты. Слезаю с байка, ставлю его на подножку и поднимаюсь в салон автобуса. Дверь за мной закрывается, и я смотрю на испуганные лица девушек. Это мой геморрой. На хрена они мне нужны? С какой стати я должна заботиться и оберегать их? Но они смотрят на меня так, будто я знаю, что делать и как поступать. А я ничего не знаю. У меня абсолютно нет мыслей на их счёт. Нахожу взглядом Лексу. «Мы с тобой поедем в город, найдём топливо и вернём...» Мне не удаётся договорить. Фибис оскакивает с места, держа в руках автомат, отрицательно качает головой. «Ты не вернёшься тогда». «Что?» — переспрашиваю я. Фиби прочищает горло и говорит достаточно громко, чтобы после её фразы попал поползли шепотки. «Если ты заберёшь свою сестру, то тебе не будет резона возвращаться за нами». «А ты не дура». Совершенно новым взглядом рассматриваю девушку, которая недавно взорвала школу с приличным количеством людей внутри. Она совсем не проста, и в её глазах я вижу одно — желание жить. «Достойное желание в наше время. Полезное. Хочешь поехать со мной?» Спрашиваю я у Фиби. Её глаза мгновенно начинают сверкать, словно я предложил ей нечто поистине ценное. Я же надеялась на её незамедлительный отказ. Да. Она отвечает, даже не подумав, что в автобусе намного безопаснее, чем снаружи. В городе нас может ожидать что угодно. Кто угодно. Тогда возьми у кого-нибудь куртку, иначе я кочинеешь. Пока Фиби разбирается с одеждой, я сажусь на корточке в проходе и смотрю на Лексу. Как ты? Нормально. Когда мы уже пойдем за Домми? Этот вопрос моментально отправляет меня во времена, когда она просила меня вернуться за Зари. Тогда я этого не сделала, потому что не хотела рисковать близкими ради неизвестного мне парня. А сейчас я не сделаю этого, потому что Домми нет. Взгляд сестры настолько открытый, что я не вижу там ни единой капли безумия. Но будь так просто распознать больной рассудок, ты раньше все психбольницы были бы переполнены. Ведь так? Мы обязательно поговорим с Лексой, но не сейчас. Тут слишком много посторонних ушей. Предполагаю, что сестра не смирилась с потерей сына. Но я не позволю ей слететь с катушек. Она нужна мне, ведь кроме Лекса у меня больше никого нет. Я не готова отказаться от нее. Мы выпутаемся вместе. Сейчас слово «сестра» значит для меня куда больше, чем когда-либо. Обхожу ответ стороной и задаю более важный вопрос. У тебя ведь нет с собой лекарства? Лекса отрицательно качает головой. «Гадство. У меня есть лекарства иного рода. Я забрала с собой вакцину, но не могу быть уверенной, что она поможет. Да, Лезенберг спас свою пятницу от малярии, но ведь до этого были и другие. Что с ними было не так? Что, если пятница — это случайность, и вакцины от всех болезней нет? Что произошло с остальными днями недели? Не хочу об этом думать, но не могу». У меня будет шанс проверить гениальность доктора ценой жизни моей сестрой. Всего одна попытка. Но не сейчас. В данный момент Лекса выглядит нормально. У меня есть время доехать до города, обзавестись топливом и вернуться назад. Тащить всех девушек пешком глупо. Половина просто отморозит себе босые ноги, а если на нас нападут, то, скорее всего, мы все погибнем. «Я готова!» – произносит Фиби у меня за спиной. Поднимаюсь и, не прощаясь с сестрой, выхожу вон из автобуса – Фиби следует за мной. Как только девушка выходит из жёлтого транспорта, водитель Кортни тут же закрывает двери. Они должны сохранять тепло настолько, насколько это возможно. Подхожу к мотоциклу и натягиваю капюшон. Заливаю остатки топлива в бак, вешаю пустые канистры по бокам, завязываю шнурки под подбородком и, перекинув ногу, сажусь на транспорт. Перед нами появляется волк. Фиби тут же хватает меня за рука в куртке. Он опасен! «Взвизгивает она. Оборачиваюсь и, твердо смотря ей в глаза, говорю, «Если ты не хочешь причинить мне вреда, то он тебя не тронет». Девушка немного расслабляется, и это говорит о том, что она мне зла не желает. Пока. Ну или как минимум хорошо это скрывает. Пару мгновений, и взревев, мотоцикл уносится в сторону ближайшего города. Проезжаем табличку, но я даже не вижу названия. Это больше не имеет значения». Все города похожи друг на друга. Запустение, холод и смерть. Волк несется рядом. Я больше не вижу автобуса и сосредотачиваю все внимание на дороге. Но это длится недолго. Новый город, неважно, каково его название, выглядит отвратительно. Нам не проехать даже к первым домам. Уйма перевернутых и брошенных машин. Автобусу тут тоже делать нечего. Нам эту вершину не преодолеть. Твою ж мать! Я уже бессил, но даже не знаю, когда примерно смогу хоть немного передохнуть, перевести дух и подумать о новых водных. А еще нужно поговорить с Лексой. Уже сейчас я вижу, что она кардинально изменилась. Больше нет милых улыбок и пустых разговоров. Но самое жуткое, ее глаза стали другими. Словно она прошла войну и осталась единственным выжившим. сбавляя скорость, полностью останавливаемся и приказываю Фибе отцепиться от меня. Спускаюсь с мотоцикла. Девушка тоже слезает, и я отдаю ей одну из пустых канистр. Вторую беру себе, и пару мгновений стою в растерянности. А каким, собственно говоря, бензином заправляют автобусы? Как же раньше все было проще? На любой, даже самый глупый вопрос, ты мог получить ответ из интернета. Сейчас же мне ничего не остается, как добыть любое топливо, и молиться, чтобы автобус принял его и поехал дальше. Идем вдоль искроченных машин, наблюдая за волком. И у меня, как и у него, шерсть, будь она у меня... Встала бы дыбом. Машины так не людьми Это уже сделали заражённые. Мятые капоты, перевёрнутый транспорт с выбитыми стёклами. Обходим первые завалы, и я вижу дыру посреди дороги. Её что, взорвали? Приглядываясь более тщательно и понимая, что тут была настоящая бойня. Как на войне. Ближайшие здания разрушены, машины перевёрнуты из-за взрывных волн. Скорее всего, люди пытались отбиться от заражённых. Уверена, у них это не получилось. Волк останавливается начинает скалить зубы. Медленно опускаю канистру на снег и достаю пистолет. всматриваюсь в пространство между первыми одноэтажными домами и мысленно считаю до десяти и обратно. И я не должна нервничать или переживать. Каждая пуля важна и ценна. Вот только Фиби, видимо, так не думает. Стоит волку пригнуть голову еще ниже и зарычать громче, как Фиби начинает палить прямо перед собой. Мышинально пригибаюсь и прикрываю голову руками. Девушку уже отбрасывает назад. Она стонет, держась за правую ключицу. Автомат валяется рядом, мотоцикл больше не стоит. Сука! Я так и не рассказала ей, как правильно держать оружие. В школе стреляла Кортни, и она с этой задачей справилась, а вот Фиби — нет. Но и эти мысли надолго не задерживаются у меня в голове. Рык. Дикий звериный рык разносится по округе. Оборачиваюсь, и меня тут же сбивает с ног поезд. Отлетаю дальше Фиби и наблюдаю, как мохнатое чудовище склоняется над девушкой. Не теряя времени даром, навожу пистолет в голову чудища и стреляю. Я уже успела отвыкнуть от присутствия зараженных. Спуская крючок еще дважды, и зараженный валится на снег рядом с Фиби. Волк кружит вокруг него, девушка пытается отползти как можно дальше, я же, наоборот, подбираюсь к зараженному. Он изменился все того же чёрного цвета, вот только кожа больше не лоснится. Она обросла мехом. Он, конечно, не такой шикарный, как у волка, но всё же. Так вот, где они пропадали? Снова адаптировались? Этому их навыку я могу только позавидовать. Но как за такой короткий промежуток времени растительность успела вырасти настолько? Уму непостижимо. Хотя чему я удивляюсь? С появлением тумана изменилось всё. Кажется, что предыдущие законы природы и вовсе перестали действовать. Тянусь, чтобы перевернуть заражённого на спину. За мной оказывается Фиби. Что ты делаешь? Не отвечаю. Мне нужно посмотреть, как изменилось лицо заражённого. Не трогай это! Оборачиваюсь к испуганной девушке. Она очень пытается быть храброй и сильной. Это ценно, но пока она ещё слишком мало повидала. И если ты будешь кричать, скоро тут появятся и остальные. Откуда во мне взялась эта уверенность? Я не могу знать наверняка, но веду себя так, словно выгрызала право на существование все это время. Хотя, по большей части, я жила под защитой стен баз номер 8 и 9. Девушка внимательно смотрит на меня, но в итоге кивает. Отлично. Толкая зараженного, и он ложится на спину под аккомпанемент хруста снега. Шерстью обросло все тело, в том числе и лицо. Длиной она была не больше пары сантиметров. И знаете ли... Это выглядит куда ужаснее, чем было до. «Какая мерзость!» — шепчет Фиби. Отправляюсь к мотоциклу, поднимаю махину. Фиби врезалась в него, когда отлетела. Откатываю транспорт в сторону от дороги и ставлю на подножку. Осматриваю придирчивым взглядом и, кроме поцарапанной краски, не нахожу повреждений. Это хорошо. Я пока не готова отказаться от этой игрушки, от его подарка. Через минуту мы оставляем тело зараженного и отправляемся в город. «Нам тут нечего делать. Косо смотрю на Фиби. Кажется, у нее ничего не сломано. По крайней мере, она об этом не сообщает». Морщась от боли, она все же поднимает автомат и вешает его на плечо, то, что еще не успела отбить. «Придется объезжать город. Автобус не проедет по загроможденным улицам с дырками в асфальте. Но все же это город, и в нем можно добыть еду, воду, одежду для беглянок и топливо. Вроде около двух часов, пока не находим заправку». Отставляю канистру, достаю пистолет из кобуры и подхожу к Фибе. Сейчас мы пойдем на заправку. В само здание. Там может кто-то быть, поэтому веди себя максимально тихо и слушай меня. «Хорошо», — шепчет она. Киваю, и первый под хруст снега отправляюсь в одноэтажное маленькое строение. витрина разбита, и половина помещения уже захвачена снежными вихрями. Внимательно смотрю на них и не вижу там следов. Только волчьи. Друг молчит, а я полагаюсь на его звериное обоняние, но все же осматриваю разрушенную заправку изнутри. Тонкий луч света фонаря рассекает темноту, словно меч, и, обойдя помещение на два раза, я успокаиваюсь. Глупо было надеяться, что на заправке осталось хоть что-то из продуктов. Полки давно опустили. Ни единого фантика от конфет. «Но нам нужно топливо, и надеюсь, что оно тут имеется. Но я сталкиваюсь с очередной проблемой. Электричества нет». «И как прикажете мне набрать канистры?» Обхожу помещение на третий раз и заглядываю в подсобное помещение. Нахожу там насос для ручного использования. Он уже был в эксплуатации, но на самом насосе есть надпись, как именно его использовать. Тащу нож на улицу и не могу сдержать напряженные улыбки. Я молодец. В этот раз удача поворачивается ко мне лицом, а не как всегда. Третья колонка оказывается не пустой. Набираем канистры и в течение часа возвращаемся к мотоциклу. Постоянно озираюсь по сторонам, но больше зараженных не вижу. Но чувствую, словно за нами кто-то наблюдает, подмечает каждый шаг, будто мы зашли на чужую территорию, и владелец пытается определить, вандалы мы или нет. Конечно, вандалы, ведь я стащу с этого города все, что только смогу унести. К автобусу мы возвращаемся уже, когда полностью рассвело. Отдаю топливо кортни и поднимаюсь в салон. Сажусь рядом с Лексой. Она безучастно смотрит в окно. Раньше она была похожа на куклу. Сейчас все так же красиво, только сломано. Девочка моя, что же они с тобой делали? Стаскиваю срок перчатки и растираю окоченевшие пальцы. Фиби рассказала мне о том, что происходило в школе. Но я хочу узнать, правда ли это. Может, мне не стоит знать. Внутри образуется горький ком. Мы не разговариваем но я подмечаю, что у сестры над верхней губой скапливаются капельки пота. Все бы ничего, но в автобусе холодно. Скоро ей понадобится лекарство, и у меня оно есть, но я боюсь его использовать. Что, если я совершу ошибку? Одна ампула — один шанс. Вторая по-прежнему закопана под знаком на в предыдущий город. Почему я оставила ее там? Ответ прост, чтобы было время подумать. Даже если я найду, кого выторговать хоть что-то за это лекарство, мне понадобится время, чтобы убедиться в целесообразности моего выбора. И если меня все же поймает Закари, то сразу же не убьет. Ведь кроме меня о нахождении последней в вакцины не знает никто. «Готово!» — кричит Кортни, забираясь на место. «Едем к городу, там придется идти пешком до какого-нибудь здания. Раздобудем одежду и отправимся дальше», — сообщаю я девушкам. Никто не спорит. Святые матери даже не считают нужным напомнить мне, что они босые. Лучше бы поспорили, так бы я могла оставить их и уехать вместе с сестрой. А еще я не говорю им о том, что автобус придется оставить навсегда, а другого транспорта у нас нет. Мотоцикл, да и только. Еще я не говорю им о зараженном, который напал на нас. Также не напоминаю о еде и воде. Я словно умышленно скрываю от них ужасы нашего положения. А вот Фиби смотрит на меня достаточно пристально, чтобы я почувствовала себя лгуней и вышла из автобуса. Сажусь на мотоцикл и завожу его только после того, как фары желтой махины оживают. Отправляюсь по уже знакомому маршруту, доезжаю до места, где должен валяться зараженный, но его нет. Глушу мотор, потому что тут нам придется попрощаться с транспортом и в ожидании ужасно выступаю на снежный покров. Оглядываюсь по сторонам, но не вижу волка. Куда он снова пропал? А потом я слышу вой. Это мой волк воет. Дверь автобуса открывается, и оттуда выглядывает Лекса. "Алекс, нам выходить?" Я не успеваю ответить. Из тумана появляются фигуры заражённых. Сначала они как размытые пятна на белом фоне, но с каждым ударом сердца они приобретают более чёткие контуры. Четверо, пятеро, шестеро, они одновременно бросаются на автобус и переворачивают его. А я даже не успеваю выстрелить. Гомон звуков обрушивается на меня. Визг женщин, рычание зараженных, звук разбивающихся окон, а потом выстрелы. бросаясь к автобусу и успеваю прострелить голову последнему, кто еще не успел забраться внутрь. Визг и крики и девушек оглушают, и я отчетливо слышу среди них лексу. Душа уходит в пятки. Взбираюсь на перевернутый автобус, и меня практически сбивает с ног Фиби. Она выбралась. Вся в крови и с ошарашенным взглядом. Заглядываю внутрь, и в этот момент вижу лицо сестры. Она тянет ко мне руки, а слева к ней бросается заражённый, но Кортни практически сносит ему голову автоматной очередью. Помогаю сестре вылезти, и снова склоняюсь и протягиваю руки вниз. За них цепляется девушка с обезображенным лицом. Следом ещё одна. В очередной раз наклоняюсь, но я больше не слышу криков в автобусе. Только чавканье и хруст костей. При виде месива меня практически выворачивает наизнанку. Слезаю с автобуса, и мы пулей бежим в сторону ближайших разрушенных домов. Никто из нас не собирается играть в героев и попытаться убить зараженных. Мы все понимаем, что пока они заняты, у нас есть шанс на спасение. И мы хватаемся за этот шанс двумя руками.